19 сентября 1920 года открылся 9-й съезд Советов Туркестанской Республики. Этот съезд не только закрепил, оформил, так сказать, в государственном порядке решение и резолюции предшествовавшего 5-го съезда Комбартии Туркестана, но и принял ряд важных законов и прежде всего новую конституцию Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики. Мне довелось вместе с товарищами Куйбышевым, Фрунзе, Сокольниковым и другими членами Туркбюро и Турккомиссии принять активное участие в разработке этой конституции Туркестанской Республики 1920 года. Она отличалась от прежней конституции Туркестанской принятой в 1918 году, прежде всего тем, что зафиксировала всё-то новое, что было завоевано за эти 2 года. Уточнён состав народных комиссариатов, внесены изменения, связанные с ликвидацией периода разрыва связи Туркестана с центральной властью. В то же время расширены права и обязанности республиканских органов власти и местных облсполкомов, в области хозяйственной и административной. Утверждённая Конституция 1920 года, основанная на Конституции РСФСР и по содержанию и по стилю, по форме, она соответствовала положению Туркской республики как автономной и в то же время укрепляла национальную советскую государственность Туркестанской республики. Заложив основы более тесной связи и сближения трудящихся наций Туркестана со всеми народами РСФСР, и прежде всего с великим русским народом. По совету Туркестанского бюро ЦК РКПБ заключительное заседание 9-го съезда советов было проведено в старом городе Ташкенте, где проживало почти исключительно мусульманское население узбеки, То даже, конечно, пришли и рабочие Нового города. Трудно сейчас передать тот подъём, который господствовал на этом расширенном заседании. Наиболее активно себя вели приглашённые рабочие узбеки. Вместе с ними выделялась группа дехкан и деревенских правидариев, приглашённых из Кишлаков выделялась отдельная группа представителей религиозных мусульманских деятелей, в том числе мулл, познавших советскую власть и приглашённых нами на это заседание. В самом важном были не столько выступления руководящих деятелей, сколько выступления простых рядовых низовых людей: рабочих, ремесленников, дехкан, чайергэров, мерен керов, которые горячо от всей души приветствовали партию, съезд советов великого Ленина, обеспечивших им социальное и национальное освобождение. После этого съезда компартии Туркестана и девятого съезда советов Туркской республики были проведены отчёты об их решениях во всех организациях По совету Туркбиро ЦК РКПБ, ЦК Коммунисти партии Туркестана, не ограничилась охватом только областных, городских и крупных районных организаций. А были охвачены отчётами все низовые организации партии. Нельзя сказать, что критика туркстанских коммунистов дана и в решениях V съезда партии, и даже в решениях ЦК РКПБ. Пода с энтузиазмом принята во всех без исключения организациях Туркестан. Были и выступления, выражавшие несогласие с курсом борьбы с великодержавным и местным национализмом, а также о чистке парторганизаций от них и всяких иных мазуриков. Даже в Ташкенте на собрании коммунистов Железнодорожного района, где мне довелось выступить с докладом, Настроения среди некоторой части коммунистов были оппозиционными. Пришлось немало соли съесть и мобилизовать лучшие силы здоровой части организации для того, чтобы резолюция, одобряющая полностью решение пятого съезда Ком партии Туркестана, основанное на решениях ЦК РКПБ, получила солидное большинство их собраний.